«Герой». Когда я на утро открыл глаза, первым делом увидел добродушное лицо Брэндона. «Как ты себя чувствуешь, Карок?» «Бывало и лучше. Все тело болело, раны на руке, на плече горели. Странно, что я вообще смог уснуть». «Выглядишь неважно», — заметил Брэндон. «Надо в медпункт». Ночью они с Холли проводили меня в комнату, и Майка перевязали мне раны. «Нельзя», — покачал головой я. «Иначе все сразу поймут, что я дрался». «И не на уроки борьбы». «Точно», — Брендон помял свое плечо. «Он ушибся, когда упал с дерева». «А все-таки здорово, когда у тебя есть команда». «Сегодня, кроме физики, английского и превращения, в расписании стоял урок борьбы и выживания». «Вот ведь проблема». «Волки тоже были изрядно помяты. Убогое зрелище даже в человечьем облике». «На физике, которую вел койот мистер Бриджер, Джеффри взглянул на меня с ненавистью и больше не обращал внимания». На его смазливой физиономии виднелись четкие следы моих когтей. «Что с тобой случилось?» — нахмурился Бриджер, глядя на Джеффри. «Упал в заросли ежевики», — отмахнулся тот. «А с тобой что?» — Бриджер увидел Тикани. «Врезалась в дерево на берегу», — проворчала индианка с самым равнодушным видом, на какой была способна. «А ты, Бо, тоже в дерево?» Бриджер обернулся к Бо, который держал у уха кусок льда. «Да!» выдавил из себя омега-придурок. Бриджер метнул на меня строгий взгляд. Я нагнулся над тетрадкой и стал списывать с доски. К счастью, раны у меня были на правой руке, а как человек я левша. Но на уроке борьбы и выживания отвертеться не удалось. Билл Зорки сразу все заметил. «Что у тебя с рукой?» обратился он ко мне и велел снять пуловер. Через две минуты я уже сидел в медицинском кабинете, и Шерри Плеск, наша повариха и медсестра, Из индейцев обрабатывала мои раны вонючим антисептиком. «Воняет, зато помогает», — заверила она меня, зажимая себе нос. «Хорошо ей. Она бобриха. Минут пятнадцать может не дышать. Когда в кабинет вошел Джеймс Бриджер, я озадаченно уставился на него. Зачем он здесь? У него же урок на третьем курсе». «Сам скажешь, что случилось. Или придется тебя пытать?» — обратился он ко мне. «Допрос, значит». Бриджер был зол и холоден. И его холодность была обиднее, чем раны на руке, потому что он нравился мне больше других учителей во всей школе. В дикой природе я не жаловал койотов, но Бриджер был особенный, а кроме того, в сто раз умнее и опытнее меня. А в глазах у него иногда проглядывала грусть, похожая на мою. Ему довелось пережить нечто гораздо худшее, чем мне до сих пор, но он никогда не сдавался. «Это была дуэль», — объяснил я, пока Шерри накладывала повязку мне на раны. «Прошлой ночью». Он не стал спрашивать с кем. «Ты победил?» «Да, повезло». «Без везения никуда». Бриджер едва заметно улыбнулся. «Вы доложите, мисс Кристал?» спросил я с тяжелым сердцем. «Неужели мне сделают выговор? В первый же месяц в новой школе?» «Посмотрим», — прорычал Бриджер, положил руку на мое нераненное плечо и вышел. «Я ни секунды не сомневался, он меня не выдаст». У входа в медпункт на стульях уже ожидали своей очереди волки. Меня проводили четыре злобных взгляда. Холли и Брэндон уже разнесли новость по всей школе. К обеду почти все ученики знали о ночной дуэли, и никто не счел это дурным поступком. Шерри плеска дарила меня дружеским взглядом черных глаз и двойной порцией шоколадного пудинга, хотя я и не просил. Желающих сесть за наш столик было хоть отбавляй. Тень обогнала Куки и почти спихнула ее с последнего свободного места. А когда я уже впился зубами в свой гамбургер, к моему столику прошествовал кролик Нимбл с улыбкой во весь рот. «Круто! Наконец-то кто-то поставил их на место! Так им и надо! Заслужили!» И он поднял вверх большой палец. «Согласен», — прошмакал я с набитым ртом. Когда я поднял глаза от тарелки в следующий раз, меня как громом поразило. Прямо передо мной оказались прекрасные карие девичьи глаза. Глаза Лу. Она сидела за соседним столиком напротив, и на этот раз смотрела на меня не настороженно, враждебно, а по-дружески. Чем я такое заслужил? Это я узнал, когда мы вместе сдавали грязную посуду. «Спасибо, Карок!» — прошелестела Лу у меня за спиной в очереди. «Я рада, что ты дал отпор волкам. Они слишком долго считали себя самыми крутыми в школе. Они презирают других оборотней, а за этим презрением скрывается одна только слабость и ничтожество». «Да, я тоже рад». Меня бросило в жар. Я, очевидно, стал пунцовым. Как непривычно в одночасье стать героем. Лу вздохнула. «Только не думай, что мне нравятся пумы. Вы опасны? Хотите вы того или нет?» На это я не нашел, что ответить. Сказать, олени все равно невкусные, или вообще-то пумы ручные и пушистые, придется как-то ее убедить, что я не опасен. Я решил, что начать, пожалуй, стоит с того, чтобы убедить в этом ее папеньку, мистера Элвуда. Мне стало дурно от одной только мысли о предстоящем уроке превращения у этого пижона. «Хоть бы он тебя больше не мучил», — пожелала Холли, обеими руками загребая орехи из миски на столе в столовой. «Лучше не напоминай», — промычал Брендон, смахивая муху с носа. Карок должен быть настроен позитивно». «Что за бред?» — фыркнула Рыже. «Позитивное мышление», — настаивал Брэндон, «это когда ты думаешь о том, что у тебя хорошо получается, что ты умеешь. Вообще-то помогает». «Я могу думать о том, как победил Джеффри», — вслух размышлял я. «Да толку-то», — не унималась Холли и, понизив голос, добавила. «Слушай, если честно, Джеффри сделал бы из тебя фарш, если бы один бизон вовремя не рухнул с дерева». «Неправда», — обиделся я. «Я бы и сам справился. В любом случае, спасибо, Брэндон». «Да ладно», — смутился тот. Как и на прошлом уроке превращения, мы собрались во внутреннем дворе в саду и сели в круг на траве. У меня по-прежнему болело все тело, и учитель навевал на меня тоску. «Необходимо включить позитивное мышление», — уговаривал я себя. «Ты же победил волков. Неужели тебя может напугать какой-то один оленишко? Тут этот оленишка и явился, на двух ногах и в безупречном костюме. «Доброе утро всем», — провозгласил Айсидор Элвуд, обводя класс строгим взглядом, а меня опять пронзил как стрелой. «Сегодня, пожалуй, опять начнем с нашего нового ученика». «Вот мучитель! Когда уже он от меня отстанет?» Но до превращения у меня в тот день так и не дошло. Дверь в сад отворилась, на пороге появился Тео в человеческом облике и с каким-то предметом в руках. Оказалось, что это телефон. «Во дела! Обычно никто не прерывает уроки, и уж тем более завхоз». «Что такое, Тео?» — нахмурился Элвод. «Телефонный разговор», — проворчал Тео. «Ну, у нас урок. Скажите, я перезвоню!» Но Тео только помотал головой. «Карага просит к телефону. Мисс Кристал велела, чтобы он ответил». Мистер Элвуд застыл с открытым ртом. «Ой, фу, вот не задача, А зубы-то у него какие желтые». «Меня к телефону?» — изумился я. Тео кивнул и поманил меня в здание. С трясущимися коленями я побрел за Тео. Класс с любопытством провожал меня глазами. «Кто бы мог мне звонить, да еще посреди урока?» Дональд или Анна железобетонно дождались бы обеда. Разве что случилось что-то важное. У меня по спине побежали мурашки. В коридоре Тео всучил мне телефон и оставил меня одного. «Да? Алло?» — сказал я в трубку. На том конце раздался тихий смех. «Звучишь совсем не по-геройски», — произнес мужской голос, который я тут же узнал. «Эндрю Миллинг. Почему он звонит на школьный телефон, а не на мобильный? Чтобы вся школа знала о его покровительстве». «А как звучат по-геройски?» — спросил я. «Самоуверенно. И голос не дрожит». Я собрался объяснить, что боялся услышать дурные вести, но вместо этого пробормотал. «Я не герой. Это ты так думаешь. А я считаю, это чертовский успех — расправиться с волками». Они не нападали больше двух. «Скромность не всегда добродетель карок», — вдруг резко заявил Миллинг. «Держись за свой успех». «Ладно», — со смешанным чувством согласился я. Откуда он, интересно, узнал о ночной дуэли? Допустим, некоторые педагоги слышали о ней, но кто из них напрямую общается с Миллингом? Мне обещали не докладывать о дуэли директрисе, но не Миллингу. Или это кто-то из учеников? Но кто из них может знаться с таким, как Миллинг, с оборотнем горного льва? Как бы то ни было. Я очень доволен твоими успехами в школе, Карок. снова заговорил Миллинг в трубке. Спасибо, сэр. Ой, ошибка. «Просто Эндрю!» Тут же поправили меня на том конце. «Предлагаю встретиться завтра вечером в семь в моем ресторане в Сьерра-Лодж. Надо кое-что обсудить». Таким тоном отдают приказы, а не приглашают на ужин. Выбора у меня не было. «Как я туда попаду, Эндрю?» «Если школа не предоставит тебе водителя с автомобилем, я пришлю за тобой своих людей». «Ну, до завтра». Я растерянно выключил телефон. Рядом со мной возник мистер Элвуд. «И кто это был?» Айсидор потребовал телефон. «Если этот Эндрю твой друг, попроси его, чтобы звонил тебе вечером. Я не терплю, когда во время моих уроков... Это был не школьник, это взрослый. Его зовут Эндрю Миллинг, и...» Второй раз за день учитель онемел и остолбенел. «Ты знаком с Эндрю Миллингом?» И у мистера Элвуда в глазах промелькнуло что-то такое, чего я раньше не замечал. Что-то вроде уважения. Что же будет, когда он узнает, что Миллинг пригласил меня на ужин? Элвуд сглотнул. «Ладно», — заговорил учитель вдруг неожиданно дружелюбно, — «отнеси телефон, мисс Кристал, и возвращайся в сад. Будем работать над твоей техникой превращения, и чем скорее, тем лучше». Я кивнул и побрел в кабинет директора. При мысли о встрече с Миллингом мне стало как-то не по себе. «Чего ему от меня надо? Может, завтра я наконец узнаю, зачем я ему понадобился?»